Глава девятая Я шла по заснеженному склону сопки, и мохнатые ветки стланика стелились под моими ногами. Иногда я поскальзывалась на обледеневших камнях, а один раз моя нога провалилась в расщелину между валунами. Я аккуратно вытащила ее и пошла дальше еще быстрее. Быстрей. Быстрей. Ветер гнал меня в спину. Рваные тревожные мысли подстёгивали. Повсюду, сколько хватало глаз, покоились сопки, укрытые белоснежной пеленой снега. Я смотрела на них и думала, насколько же глубок снежный покров на этих склонах. Под ногами появилась тропинка. Узкая стёжка петляла между валунами и густыми зарослями, которые то накатывались волнами, то отступали. Зеленое небо склонилось надо мной. Наконец я вышла на открытую площадку между двух сопок. Редкие хиленькие деревья расступились. Я увидела родник, бьющий из-под груды камней, и остановилась. Ветер, который до этого толкал в спину, развернулся и обрушился мне в лицо россыпью поднятых снежинок. Я открыла глаза и не смогла сразу понять, где нахожусь. Вся комната была покрыта слоем пушистого снега. Ламинированные листы валялись повсюду, словно их раскидал ветер. Я вскочила, натянула теплый свитер и открыла окно. Потом сбегала в кладовку за совком, закрыла дверь в комнату на замок и стала сгребать подтаивающий снег, и выбрасывать его в окно, за которым, словно издеваясь, весело светило солнце. Я слышала, как по коридору прошел папа, как зашумела вода в ванной и после паузы потянула запахом кофе. Только после того, как я вытерла лужи старой футболкой, решилась украдкой пробраться в ванную. Там я открыла холодную воду, умылась, плеснула на затылок как снег проникает из моих снов в реальность. Я посмотрела на свое отражение и решила, что пришло время нанести ответный визит мышке в увыльту. Пока что она единственная, кто хоть как-то понимает, что происходит. Сначала к маме. Я вздохнула и плеснула себе в лицо еще одну порцию ледяной воды. Страх, чуть притупившийся за ночь, снова скрутил внутренности. Я подняла глаза к зеркалу и увидела у себя за спиной улыбающееся лицо старика с выпавшими зубами. Тихий скулящий звук вырвался из моего горла. Перед глазами все расплылось от резкого разворота, но в ванной кроме меня никого не было. Тогда я вздохнула и, больше не глядя в зеркало, выскользнула в коридор. «Ты на?» Папа посмотрел на меня с беспокойством. «Да, пап. Ты бледная?» Все хорошо. Во всяком случае, со мной». Я неосознанно сжала кулаки, после чего, сделав над собой усилие, улыбнулась. «Я сейчас поем и пойду к маме. Ты со мной?» «Нет, дочь. Мне на работу. Я к ней вечером приеду». После быстрого, практически безвкусного завтрака я взяла сумку и вышла из квартиры. А вот выйти из подъезда удалось не сразу. Стоило мне открыть дверь и сделать шаг, как резкий порыв ветра втолкнул меня обратно. Дверь захлопнулась с глухим треском. Я с трудом приоткрыла ее снова и, подгадав момент между порывами ветра, выскочила на улицу. Небо от сопки до ближайшего дома было затянуто белесыми облаками. Я натянула капюшон и поспешила наискосок через пустующий двор мимо тоскливо скрипящих качелей в сторону больницы. Тени скользили вслед за мной, но я не обращала на них никакого внимания. Тревога за маму вытеснила из груди страх. Подозрения о том, что со мной происходит, стали явными. Нет, они уже били в колокола своей очевидностью. Я вышла из-за угла дома, и ветер снова ударил холодными ладонями. Пришлось затянуть резинки на капюшоне, пригнуть голову и пойти дальше. Ветер уперто бил меня в грудь и в живот, но я оказалась упертее. Уже на улице Полярной ветер начал выдыхаться, а на подходе к больнице толкнул меня в полсилы, словно для приличия, и успокоился. Я поднялась на крыльцо, вокруг которого толпились тени. Впервые я присмотрелась к ним с любопытством. Молодые и старые, они смотрели на меня неугрожающе. Скорее им было так же интересно, как и мне. Но как только одна из теней потянулась ко мне, я отпрянула и вошла в больницу. Неприветливая женщина за стойкой равнодушно скользнула по мне взглядом. Кому? Ты не вери. Я оперлась на стойку. Ее сейчас в палату переводят. Ждите. Женщина даже не подняла на меня уставших глаз. Я пригляделась к ней и внезапно осознала, что ей трудно смотреть на приходящих сюда людей. Она боится моей более не меньше, чем я. С годами женщина приучилась не смотреть в глаза посетителям не запоминать их лица, которые ей потом снились в кошмарных снах. Лица людей, которые потеряли своих близких. Лица, искаженные страхом. Появилось странное чувство, будто в оболочке этой женщины есть брешь, сквозь которую от нее утекает тепло, силы и энергия. Я вздрогнула, отшатнулась от стойки. И еще раз присмотрелась к женщине увидела ее болезненную бледность и сухость вокруг глаз. «Спасибо», – прошептала я непослушными губами. Отошла от стойки, села на самую дальнюю скамейку, оперлась спиной о стену и стала разглядывать бесплотных людей, которые ходили по холу, слегка растерянно поглядывая на меня. Сгорбленный старичок, прикрывая рот одной рукой, второй водил по шее женщины, которая, естественно, не замечая его, ёжилась, явно ощущая дискомфорт. Приглядевшись, я поняла, что старичок прикрывает губы, чтобы сдерживать ехидное хихиканье. Напротив стойки встала тень старушки и прикрывала ладонью рот и нос работницы регистратуры. Не видящая никого, кроме меня, женщина отшатнулась, прижала руки к груди, постепенно восстанавливая дыхание. Глядя на действия теней, я пришла к странному выводу. Именно их близость обостряет безотчетный страх работницы перед чужими судьбами. Я натянула капюшон на лицо и прикрыла глаза. Не хватало еще, чтобы тени заметили мой интерес. Спустя несколько минут поняла, что мое отношение к теням поменялось. Желание с ними общаться у меня не появилось, но и страха уже не было. Я как будто почувствовала себя сильнее их. «Ты не вери?» — позвала меня женщина. «Вы ей кто?» Она все так же избегала смотреть на меня. «Дочь». Я встала и снова подошла к стойке. Старичок посмотрел на меня, чуть наклонившись, но когда понял, что я его вижу, весь как-то уменьшился, сконфузился и отошел от женщины я незаметно для регистраторши показала ему кулак. «Пройдите в 124-ю палату, прямо по коридору после телевизора налево и до конца». «Спасибо». Уже отойдя на несколько шагов, я остановилась и повернулась к ней. «Не бойтесь», — обвела глазами замершая тени и продолжила. «Они больше не будут вас трогать». Женщина посмотрела на меня, как на умалишенную а тени отошли на нее на расстоянии нескольких метров. «Не посмеют», — добавила я полушепотом. Коридор был мрачноватым, чистым, недавно покрашенным, но сумрачным. Мимо выключенного телевизора я едва не пролетела, но вовремя заметила. Левый коридор оказался чуть лучше освещенным и уже не пустым. Две женщины сидели возле окна и, негромко, но активно жестикулируя, обсуждали некую Свету, которая ухитрилась выйти замуж за парня младше себя на 17 лет и теперь собиралась улететь с ним на материк, оставив детей на бабушек. Я не прислушивалась, в этом не было необходимости. В 124-й палате были заняты только две койки из четырех. Мама лежала возле окна, укрытая покрывалом. Ее глаза были закрыты, а лицо отдавало неестественной бледностью. По другую сторону палаты на кровати сидела старушка и баюкала загипсованную руку. «Мама?» Мама открыла глаза, повернула ко мне голову и, удивившись, чуть виновато улыбнулась. «Привет, Тына. Ты чего здесь?» «В смысле чего?» — опешила я. «К тебе пришла». «А, я думала, ты после обеда придешь. Приемные часы. Как тебя пустили?» Я пожала плечами, подошла к маме и села на соседнюю кровать. «Как ты?» Мама вымученно покачала головой. «Лучше, чем могло быть. Нога и ключица сломаны, но позвоночник цел. Это главное. На ребрах ушиб, но они вроде бы тоже целые». «А водитель?» «С ним все хорошо. Что ему будет-то?» Удивилась мама. «Его задержали?» «Нет, он признал вину. До суда дома будет». Она помолчала, потом продолжила. «Я буду просить, чтобы его не посадили». «Почему?» «Я жива, Костя срастутся, а у него маленькие дети. Жалко. Как он вообще умудрился на тебя наехать?» Ребенок в машине поперхнулся. Он отвлекся и не заметил меня. Мы замолчали. Я думала, соглашаюсь ли я с выводами мамы или нет. И вроде бы он виноват, но и мама в чем-то права. «Ты узнала про Гошу?» — спросила я через несколько минут. Даже не оборачиваясь, я почувствовала, что женщина со сломанной рукой навострила уши. Мама осторожно шевельнула запястьем и поморщилась. Я взяла ее за руку, и она тихонько сжала мои пальцы, затем покосилась на соседку и показала мне глазами, чтобы я чуть сместилась в сторону, закрыв собой маму. Я пересела, после чего вопросительно приподняла брови. «Напишешь, что узнала?» — спросила я одними губами. Мама снова кивнула, затем потянулась здоровой рукой к тумбочке и взяла оттуда телефон. Несколько минут она набирала текст сообщений, которые тут же приходили мне. Я после каждого скринила экран, пока не вчитываясь в текст. «Мам?» — спросила я шепотом, когда поток сообщений иссяк. «Когда тебя выпишут?» «Пока не знаю». Мама быстро посмотрела на соседку по палате которая делала вид, что читает газету. «Вечером покажи это папе». Она показала глазами на мой телефон, который я все еще держала в руках. «Подумайте, как все организовать». «Хорошо, мам». «И ты на?» Мама ненадолго замолчала. «Не тяни время. Мне кажется, что у тебя его почти не осталось». Я вздрогнула. За окном прошла тень бабулечки в ярком платке. Уже практически пропав из поля зрения, она повернулась к окну и махнула мне рукой. В холле теперь не было ни одной тени. Не знаю почему, я про себя стала называть их тенями. Ведь выглядели они как обычные люди. То, что их нет в нашем мире, я ощущала внутренним чувством, которое не смогла бы объяснить, даже если бы очень захотела. Я просто знала, что они живут в другом, и наш видят искаженным. Женщина за стойкой регистрации заметно приободрилась и при прощании посмотрела мне прямо в глаза. «До свидания, навери, сказала она и смущенно улыбнулась. «С вашей мамой все будет хорошо». «Спасибо». Я слегка наклонила голову при прощании и вышла на улицу. Ветер стих окончательно. Тени бродили в отдалении, старательно делая вид, что не замечают меня. Но я знала, что они наблюдают. Только никак не могла понять, чего они от меня ждут. Белесая мгла рассеялась в воздухе, открыла для взгляда незамутненную глубь небосвода. Красивую и бескрайнюю. Почти как море. Я смотрела на выглядывающие из-за домов купол, Он стоял на перевале Марчиканской сопки. Последний из трех. Два раньше располагались на самой вершине, но ветер практически так же беспощаден, как время. Он растащил обломки куполов по склону сопки, оставил нетронутыми лишь фундаменты странных сооружений. На самом деле, в этих куполах не было ничего необычного. Во времена Советского Союза В них находились системы противовоздушной обороны, а рядом — военная часть. В городе гуляло много слухов об их содержимом. Кое-где поговаривали, что если зайти внутрь, то в будущем никогда не сможешь иметь детей. Это, конечно, всего лишь страшилки для любопытных, но кто знает, может быть, и было там что-то опасное. Правда, сторожилы говорили, что забора вокруг этих куполообразных сооружений никогда не было. Сами купола были сделаны из стеклопластика, и раньше внутри находилось оборудование. Сейчас последний пустой белоснежный купол еще стоит, но время и ветер всегда забирают свое. Сама я никогда не поднималась к куполам. Знала лишь, что вблизи они огромные. С самого детства мое воображение рисовало загадочные картины того, что находилось по ту сторону Марчиканской сопки. Нет, конечно, я всегда знала, что за ней спряталась еще одна. Но что-то глубоко внутри так и не давало успокоиться, и мечта попасть на вершину Марчиканской сопки так и жила во мне. Она тянула некие струны души, и я никогда в жизни не забывала об этом. Я пошла по полярной улице в сторону дома. Мысли безостановочно крутились вокруг мамы и того, как обустроить для нее быт, а еще вокруг теней, мешавших жить регистраторшей из больницы и их странного поведения. «Почему они меня послушались?» — подумала я. «Почему я вообще их вижу?» Конечно, я знала, почему они появились в моей жизни, но не признавалась в этом даже самой себе. «А что, если авария, произошедшая с мамой, как-то связана с информацией о Гоше?» Внезапная мысль подстегнула притаившуюся было тревогу. Я вытащила из кармана телефон и открыла переписку с мамой. Данные о шамане заняли 14 сообщений. Мозг зацепился за эту цифру и тут же отбросил ее. Оказывается, мама нашла не только место его последнего пребывания, Но еще и два места, в которых он бывал чаще всего. Конечно, нашла она неточные координаты, но описание было подробным. Я на ходу вчитывалась в особые приметы места жительства Гоши и пыталась соотнести его с куском карты, который дало мне блюдо, как вдруг врезалась всем телом во что-то твердое. Эй, чокче, что ли? возмутился парень, разворачиваясь. Ну, чокче и что? Буркнула я, но как только увидела, в кого врезалась, улыбнулась. «Леонид?» «Таня?» — приветливо улыбнулся парень. «Вот из-за таких, как ты, смешные истории про чукчей никогда не исчезнут». С весельем в глазах пробурчал он. «А может, из-за таких, как ты, появятся анекдоты о саамах?» Дилана возмутилась я. Встал посреди дороги, как камень посреди леса. «Предпочитаю быть скалой посреди моря». «Романтик?» «Поэт». Леонид задрал нос, но спустя секунду рассмеялся. «Стихи декламировать будешь?» Решила поддеть его я. «А то. Декламировать это что?» «Это читать их вслух». «Я пришел к тебе с приветом». «Это не твои», — оборвала его я. «А кто сказал, что я свои декламировать буду?» «Врунишка», — насопилась я. «Ничуть. Надо четко проговаривать свои мысли, чтобы их нельзя было понять по-другому». Он примиряюще хлопнул меня по плечу. «Вернулась на отдых в родную обитель?» «Почти угадал». «Осталось две попытки», — улыбнулся парень. «А ты здесь что делаешь?» «Сначала я угадываю». «А если я тебе тресну?» «А ты догони сначала». Я сделала вид, что замахиваюсь, а Леонид сделал вид, что уворачивается. «Ну кто же так бьет?» «Очевидно, я». «Не умеешь бить, учись хитрить», — изрек Леонид. «Да ты философ». «Мудрец!» Он снова задрал нос, но на этот раз еще и сложил руки на груди, приняв патетическую позу. «Значит, приехала к родителям?» «Считай, что угадал». «Так ты разве не училась где-то?» «Да, я студентка». Парень озадаченно посмотрел на меня. «Тогда почему говоришь, что приехала не на отдых?» «Потому что каникулы еще не начались», — Буркнула я. «Выгнали?» «Нет». «Какая загадочная». «Ты даже не представляешь, насколько». Хихикнула я вспомнив про блюдо и волка. Мы медленно пошли в сторону Марчиканского переулка. С Нагаевской бухты ветер тянул запах моря, а на заросшей густой травой обочине сидели огромные чайки. В детстве я мечтала поймать одну из них, чтобы она жила у нас дома. Часами я караулила крупных птиц, сидя в траве, но стоило мне приблизиться, Так большие, внешние неповоротливые чайки взлетали, оставив меня наедине с разочарованием и новой волной азарта. «Так ты магаданец?» — спросила я у Леонида. «Нет, временно приехал». Парень шел широким шагом, и мне приходилось подстраиваться под него, чтобы не отстать. «Надолго?» «Пока не знаю». «А ты зачем-то определенным приехал или просто так?» «Я думаю, что здесь смогу найти ответы на свои вопросы», — подмигнул мне Лёня. Еще говоришь, что я загадочная». «У всех своя сказка». Я словно налетела на стену. Парень сделал несколько шагов и обернулся. «Что ты сказал?» «Что у каждого из нас своя сказка. Разве нет?» Он весело прищурился. Я присмотрелась к нему и почувствовала, как глаза непроизвольно расширяются. Вокруг парня воздух рябил так же, как и вокруг вувы И как я не заметила этого раньше? «Что конкретно ты имеешь в виду?» На всякий случай спросила я. «Судя по твоей реакции, именно то, о чем ты подумала». Он улыбнулся. «Ты еще никого из наших не встречала, разве?» «Встречала», — ответила я после долгой паузы. «Ого, кого?» «В Вольту». «А, значит, храбрая мышка тоже проснулась. Я думал, что она где-то далеко». «Мы вместе с ней из Казани приехали». «Интересно. Кажется, я понял, почему ты на отдых раньше вернулась». «Ты давно проснулся?» Несколько недель назад. А ты? Я не спала. Так значит, ты потомок? Леонид почесал затылок. Забавно. Что забавного? Ну, я надеялся, что ты понимаешь, что происходит. А тебя еще всему учить придется. Так может, к Вовельту сходим? А ты знаешь, где она? С любопытством посмотрел на меня парень. Нет, но папа может знать. «А где сейчас твой папа?» «На работе. Пойдем». Я свернула на Лукса. Теперь ветер подталкивал нас в спину, но не так, как утром, а ласково, как будто чуть-чуть подгоняя. «А из какой то сказки?» Робко спросила я. «Тебе все скажи», — съехидничал парень. «Эй, я никуда с тобой не пойду, пока не скажешь». «Угадай сама» хихикнул Леонид. «Подсказку хоть дай?» В «Моей сказке был медведь и его семья». Я задумалась, и дальше мы шли молча. «Ты слышала о землетрясениях?» Неожиданно сменил тему Леонид. «Ага, еще вулкан рванул на Камчатке. А что?» Удивилась я. «Думаю, как это связано с нами», ответил парень. А при чем здесь мы? Я попыталась заглянуть ему в глаза, но он отвернулся. Не знаю, может быть, и не при Что-то ты темнишь? Не темню, а не делаю безрассудных выводов. Он снова попытался задрать нос, но, получив тычок в бок, опустил голову. Ты зазнайка, ты знаешь об этом? Как ты могла такое обо мне подумать? «Сделала рассудительное наблюдение», — фыркнула я. «Надо будет запомнить, что с тобой лучше не спорить», — протянул Леня. «Ага, запомни, запомни». Возле папиной работы мы остановились. Леонид сначала сказал, что не пойдет, но когда я уже подошла к двери папиного кабинета, нагнал меня. «Что, испугался?» — не удержалась от сарказма я. «Я любопытный, а не трус». Леня упер руки в бока. Я вздохнула, закатила глаза и одновременно с этим закрыла дверь. «Ты на?» – удивился папа. «А это кто?» «Это Леонид. Мы в Москве познакомились». «Антон». Папа пожал протянутую руку. «Что-то с мамой?» «Нет». Я покосилась на Леню, но тот отошел к окну. Ее перевели в общую палату. Она... Папа оглянулся на Леонида. Она ничего не говорила. Она прислала вот это. Я показала ему сообщение. И еще она сказала не тянуть время. «Может, молодой человек лучше выйдет?» Недружелюбно предложил папа. «Я думаю, что в этом нет смысла». заминка, ответила я. Папа внимательно посмотрел на меня. «Он тоже сказка», — шепнула я. Несколько минут папа сверлил взглядом спину Леонида. Потом стал хмуро вчитываться в текст на моем телефоне, после чего потер глаза и начал копаться в ящике стола. «Что ты ищешь?» — не вытерпела я. Папа только отмахнулся. Спустя минуту он развернул на столе большую карту окрестностей Магадана. «А почему нельзя было открыть гугл?» «Они искажают пространство. Здесь изображение точнее». Леонид подошел к нам и, опершись обеими ладонями на стол, стал рассматривать карту. «Судя по ее словам, он должен быть где-то здесь». Папа провел пальцем по рисунку, остановившись возле безымянного озера повыше Чистого. Либо где-то здесь. Он обрисовал пальцем круг через сеть безымянных озер. Я сфотографировала карту, после чего попросила забрать ее с собой и положила в сумку, предварительно сложив в небольшую книжечку. Я был у похожего озера, но не уверен, что это то самое. Неожиданно весело проговорил Леонид. «Почему?» — спросила я. «Мы со стойбищем когда-то там проходили, но это было до того, как я уснул». «А где сейчас твое стойбище?» — спросил папа. «Не знаю». Леонид беззаботно пожал плечами. Папа недовольно посмотрел на него, затем перевел взгляд на меня. «Я не смогу пойти с тобой», — сказал он. Маму скоро выпишут, и ей нужна будет помощь. Сама она пока не справится. Я знаю. Я обхватила себя руками. Мне надо найти Вувыльту. Папа удивленно приподнял брови и снова посмотрел на Леонида. Да, я знаю, что Вувыльту тоже проснулась, спокойно проговорил парень. А ты кто? Спросил папа. Великий колдун. Леонид весело улыбнулся. «Кто?» — возмутилась я. «Ты можешь серьезно ответить?» «Могу». Леонид развел руками и покрутился. «Отец мой колдун, мама моя колдунья, дед мой колдун, бабка моя колдунья. Сам я великий колдун», — сказал он и засмеялся. «Я тала медведя победил». «Да ладно!» «Я даже опешила». Папа тряхнул головой. «Я оставил Майю Дмитриевну возле 87-го дома на набережной Магаданки. Она зашла во второй подъезд, но квартиру я, конечно, не знаю». «Уже что-то», — приободрилась я. «Я попробую ее найти». «Мы попробуем», — ставил Леонид. Я закатила глаза, но кивнула. «Будь на связи», — Кмура сказал папа на прощание. Улица встретила нас окрепшим ветром. К чему сложнее всего привыкнуть в Магадане, так это к ветру. Постоянному, порывистому и практически всегда холодному. Впрочем, к его отсутствию на материке тоже приходилось привыкать. Мы вышли из-за угла здания и, подгоняемые прохладными порывами, пошли искать мышку в Увульту. Кто бы мне сказал об этом пару недель назад? Я бы решила, что схожу с ума. Пока я раздумывала над изменчивостью мира и гибкостью человеческой психики, Леонид насвистывал песенку. Смутно знакомую, пришедшую откуда-то из глубокого детства, о котором не сохранилось даже неясных воспоминаний. По телу словно разлилось тепло. Улыбка появилась сама собой, и казалось, что солнце, ласково мазнувшее по щеке, Trouwens, ik